Глава 13. Деникин. Поход с юга на север. С уходом немцев на Украине сложилась совершенно новая ситуация. Нельзя сказать, чтобы там начался бардак. Он просто продолжался и перешел в новые качества.